«Ну как вы?» – спросил Игорь. Старик пошевелился. «Где мы?» «Все в порядке. Лежите спокойно». «Курс! Курс!» «Домой!» «А журавли?» «Уже далеко». Игорь задумался, словно подсчитывая в уме, и повторил. «Далеко». Старик вздохнул и закрыл глаза. «Не беспокойтесь», – сказал Игорь. «Никакой опасности». Просто нервное переутомление. Естественное в вашем возрасте. Старик пробормотал. Не переутомление, разочарование. И это уже последнее. Он помолчал, затем усмехнулся. Столько лет и все зря. Почему зря? Они ушли. Старик вдруг приподнялся на локтей и резко спросил. Или нет? Этот последний. Отвечайте. Ушли все. Но ведь что-то осталось. Записи, ленты, я хотел не этого. Чего же? Понять их. Но для этого мне был нужен журавль. Хоть один. Игорь подумал, что лежащий перед ним старец все-таки великий старик. Будем ли мы все тосковать по журавлям, потерпев еще одно, последнее поражение? Не обязательно схватить, сказал он. Но старик не слушал. «Сколько лет?» – пробормотал он. «Сколько бы я провел экспедиций, сколько колоний. Не очень много лет». Этого он мог и не говорить. Сейчас он был таким, как в тот раз в своей каюте. «Но ведь вы достигли цели». Что-то в голосе Игоря заставило старика поднять голову. Глядя в глаза спутника, он требовательно сказал. «Говорите, эти черные журавли...» Как они называются, я знаю. Дело в том, что они живые, ваши черные журавли. Старик слабо усмехнулся. Смело. Конечно, никто, кроме живых существ, не может произвольно менять скорость и направление полета. А они делали и то, и другое. Не будь вы так захвачены ловлей, вы давно об этом догадались бы. Старик снова усмехнулся, глядя в сторону. На этот раз усмешка вышла. Несколько виноватый. Интересно, сказал он. Но можно ведь найти и другие объяснения. Возможно, на интерпретация. Нет. Вспомните, как они шарахались от вашей ловушки. Это не поле отталкивало их. Они уклонялись сами. Они сообщали друг другу. И во второй раз сделали это еще быстрее. У вас есть задатки наблюдателя, сказал старик с ноткой одобрения в голосе. Затем он прищурился. «В какой раз?» «Пока вы отдыхали, я еще раз попробовал. Я еще раз поравнялся с ними и, вспомнив, как делали вы...» «Чудо, что мы не взорвались», – мрачно подумал старик. «Ну и результат?» «Я ведь сказал...» «Кстати, вы рассказывали, что уже пробовали ловить их этим способом. Ну, раньше. Ловушка была еще слабее. Все равно...» Они знают, понимаете? Знают этот способ. Вы научили их. Старик молчал, глядя в потолок. Взгляд его был странен. И Игорь вдруг подумал, что не может быть, чтобы старик до сих пор так абсолютно ни о чем не догадывался. Конечно же, он успел понять. Отчего же он возражает? Жить в пространстве, пробормотал старик. Знаете, это как-то не укладывается в голове. Это ваша идея. «Почему вы думаете, что жизнь возможна только на планетах? Что само пространство не может быть обитающим живых существ?» «Такие гипотезы, — сказал старик, — хорошо выдвигать в молодости». Он в упор посмотрел на Игоря. «В молодости!» — значительно повторил он. «Когда еще есть время доказывать, уточнять, исследовать?» «А исследовать предстоит еще многое. Каков, например, их обмен?» «Вообще энергетика». Очевидно, они усваивают энергию непосредственно в виде излучения, поэтому у них максимальная площадь при данном объеме, а дельта поля используют для передвижения и локации. Это было ясно и раньше, пробормотал старик. Первое – нарастание поля, локация. Второе – выброс квантов в момент изменения движения. Интересно. Вы, конечно, замерили суммарную мощность поля перед конусом, И степень ее ослабления. Нет, я не подумал. Вот это уже непростительно. Как же вы не сделали этого? Пустяки. Все равно мне не бывало повезло. Старик поднял брови. Вот как? Еще бы. Теперь становится ясным, почему они стремятся к новым. Там они могут получить максимум энергии. Новые им по вкусу. И разве это не назовешь везением? Именно в этом полете, от которого я больше ничего уже не ждал, мне удалось убедиться в том, что в пространстве действительно существует жизнь. Оказывается, наши интересы уж не столь несовместимы, как вам казалось. Старик вздохнул. Завидую вам. С самого начала у вас был корабль, и вы успели уже выбрать объект изучения. Вам с ними хватит работы. Да, хватит работы. В его улыбке показалось Игорю. Промелькнуло лукавство. Но сразу же старик снова нахмурился. «Ну как же вы ухитрились не замерить напряженность перед конусом и ее вектор?» «Ну к чему?» «Я не собираюсь обо всем думать за вас», – вспылил старик. «Почему бы вам не обдумать полученные данные всесторонние? Ведь если журавли направляются к новым не случайно, и направляются еще тогда, когда новые не успели вспыхнуть, не ясно ли, что их органы...» воспринимающие дельты излучения, настолько чувствительные, что улавливают начинающиеся в недрах звезды процесса задолго до того, как их замещаем мы. Запомните, там, куда стремятся сейчас журавли, вспыхнет новое. Достаточно бдительная патрульная служба, точные измерения, и люди заранее будут знать, где произойдет очередной взрыв. А если бы мы знали напряженность их локационного поля, Мы уже сейчас бы имели представление о чувствительности их рецепторов. И если бы был известен вектор, уже сегодня можно было бы сказать, какая именно звезда вспыхнет. Как можно проходить мимо столь очевидных вещей? Не забудьте, в следующий раз вы полетите без меня, а с Земли я не смогу вам подсказывать. Игорь ничуть не обиделся. «Все правильно!» – вздохнул он. «Отдыхайте же дальше!» Приходит пора взглянуть на других земных журавлей. Пора! сказал старик, прикрывая глаза. Пора! Все-таки отдохнуть по-настоящему можно только там. Ну, вздохнул. Обидно, что вы не провели измерений. В следующий раз я обязательно. Да вы лежите! Старик, морщась, всунул ноги в туфли. Я уже достаточно лежал. Всего трое суток. Ничего себе! Так. Максимальную скорость стаем мы знаем. Они увертываются от нас, замедляя ход, а не ускоряя. Если бы они могли, то стремились бы обогнать. Они не могли, значит... Что вы хотите? Старик усмехнулся. Насколько я помню, вы сами напросились на мой корабль. По своей охоте влезли в эту историю с журавлями. Игорь засмеялся. И кажется, надолго. Вы хитрее меня, но... «Никаких «но», – сказал старик. «С земными журавлями вам придется обождать, мой мальчик». «Мне не к спеху», – с готовностью произнес Игорь. «А сейчас?» «Наша скорость на 20 тысяч в секунду больше», – победоносно произнес старик. «Направление известно. Земные не уйдут. А мы с вами еще раз посмотрим на черных журавлей».